Следующим по порядку выступал пассажир, который не был ничем особенным. Безыменный для нас он совершает путь от Парадайза до Санрайз-Сити. Но вы его увидите, если только огонь в камине не погаснет, когда он откликнется на призыв судьи. Худой, в рыжеватом костюме, сидит, как лягушка, обхватил руками ноги, а подбородок уперся в колени. Гладкие пинкового цвета волосы, длинный нос — Рот, как у сатира, с вздернутыми, запачканными табаком углами губ, глаза, как у рыбы, красный галстук с булавкой в форме подковы. Он начал дребезжащим хихиканием, которое постепенно оформилось в слова. Все, заврались. Что, роман без флерда оранжа? Ха -ха. Ставлю кошелек на парня с галстуком-бабочкой и с чековой книжкой в кармане. С расставанием у калитки, ладно. Ты никогда меня не любила, говорит Редруд яростно. Иначе ты бы не стала разговаривать с человеком, который угощает тебя мороженым. Я ненавижу его, говорит она. Я проклинаю его таратайку, меня тошнит от его первосортных конфет, которые он присылает мне в золоченных коробках, обернутых в настоящие кружева. Я чувствую, что могу пронзить его копьем, если он поднесет мне массивный медальон, украшенный бирюзой и жемчугом. Пропади он пропадом. Одного тебя люблю я. «Полегче на поворотах», — говорит Редруд. «Что я, какой-нибудь распутник из восточных штатов? Не лезь ко мне, пожалуйста. Делить тебя я ни с кем не собираюсь. Ступай и продолжай ненавидеть своего приятеля. Я обойдусь девочкой Никерсон с авеню «Б». Жевательной резинкой и поездкой в трамвае. В тот же вечер заявляется Джон Уильям Кресс. «Что? Слезы?» — говорит он, поправляя свою жемчужную булавку. «Вы отпугнули моего возлюбленного», — говорит Алиса, рыдая. «Мне противен ваш вид». «Тогда выходите за меня замуж», — говорит Джон Уильям, зажимая сигару Генри Клей. «Что?» — кричит она, негодуя. «Выйти за вас! Ни за что на свете!» — говорит она. «Пока я не успокоюсь и не смогу кое-что закупить, а вы не выправите разрешение на брак. Тут рядом есть телефон. Можно позвонить в канцелярию мэра». Рассказчик сделал паузу и опять раздался его циничный смешок. «Поженились они?» — продолжал он. «Проглотила утка жука. А теперь поговорим о старике Редруте». Вот здесь, я считаю, вы тоже все ошиблись. Что превратило его в отшельник? Один говорит, лень, другой говорит, угрызение совести, третий говорит, пьянство. А я говорю, женщины. Сколько сейчас лет старику, спросил рассказчик, обращаясь к Билдедрозу? Лет 65. Очень хорошо. Он хозяйничал здесь в своей отшельнической лавочке 20 лет. Допустим, что ему было... 25, когда он раскланялся у калитки. Таким образом, от него требуется отчет за 20 лет его жизни, иначе ему крышка. На что же он потратил эту десятку и две пятерки? Я сообщу вам свою мысль: сидел в тюрьме за двоеженство, допустим, что у него была толстая блондинка в Сен-Джо и худощавая брюнетка в Скелетридж, и еще одна с золотым зубом в долине Ко. Редруд запутался и угодил в тюрьму. Отсидел свое, вышел и говорит, будь что будет, но юбок с меня хватит. В отшельнической отрасли нет перепроизводства. Истенографисты не обращаются к отшельникам за работой. Веселая жизнь отшельника, вот это мне по душе. Хватит с меня длинных волос в гребенке и шпилек в сигарном ящике. «Вы говорите, что старика Редрута упрятали в Желтый дом, потому что он назвал себя царем Соломоном?» «Дудки! Он и был Соломоном!» «Я кончил, полагаю, яблок это не стоит, марки на ответ приложены, что-то не похоже, что я победил».